«Продадим наши жизни как можно дороже!» На нос Джил упала большая пушистая снежинка. Девушка сморщилась, чихнула и сдавленно напомнила. «У них в команде боевой киборг». «А у нас бомбомёт!» — оскалился Винни, напоследок проверяя грозное оружие, собранное Джил буквально на коленке за отведенные им три часа. «Умница, детка!» «Бомбомёт только у тебя!» — трусливо заметил Фрэнк. «Так, отставить пораженческие настроения!» — гаркнул сержант.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 — возмущенно напомнила запахавшаяся Полина, поправляя сползшую на глаза шапочку с помпоном. Винни поморщился, но кивнул и нехотя протянул Теду руку. Команды перемешались и, на перебой поддразнивая друг друга, убрели в сторону Сигуре. «Меня утешает только то, что эта планета необитаемая, и их никто не видит», — мрачно заметил Роджер, возвращаясь к Глинтвейну. «Как малые дети», — сочувственно поддакнул Станислав.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 — умилённо сказал Вениамин, глядя в иллюминатор на копошащихся возле грави-платформы парней. — Работают, стараются. Станислав благодушно кивнул, хотя подозревал, что в данный момент лица напарников озаряет отнюдь не незамутнённая радость труда. Но при капитане они сдерживались. — Надо бы Теду премию выписать. А Дену — Адену? — удивился доктор. — Адену в качестве премии будет счастливый Тед, — усмехнулся капитан, передвигая пешку на А6.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 Тут пилот был категоричен и при поддержке подруги кое-как доковылял до санузла. Но насчет взбить подушку, поправить простыню и покормить себя с ложечки йогуртом, тот не возражал. «Как там погода?» — слабым голосом интересовался он, с трудом облизывая губы. Полина послушно бегала на трап и обратно и докладывала, что все прекрасно. Небо нежно-лилового цвета с мелкими облачками, тут легкий ветерок и светит солнышко, или даже оба —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 Пару минут Теодор завистливо наблюдал за мушинами виражами под потолком, после чего заявил, что из-за нее у него кружится голова, а жужжание звенит в ушах. Дальше Полина с котикой ловили муху вместе. Нашалевшая от такого внимания насекомая пулей металась по медотсеку и билась обо все подряд, пока не упала замертво само по себе. Девушка брезгливо подняла ее за крылышко, предъявила Теду и вынесла из медотсека, но дойти до утилизатора не успела.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 «А мне даже чаю попить не дали», — удручённо сказал Дэн, разглядывая обездвиженную конечность. «Теперь не разогнуть ее, не положить поудобнее, а исколотая ягодица ныла едва ли не сильнее перелома». «Но это ерунда. Просто попроси Поле принести его тебе сюда». «Он все равно уже остыл». «Балда!» — снисходительно вздохнул Тед. «Всему-то тебя учить надо. Ладно, смотри и запоминай». «Ляг, вытяни руки вдоль одеяла» полуприкрой глаза, и когда Полина сюда зайдет и спросит, не надо ли тебе чего, умирающим голосом скажи, что, возможно, сумел бы проглотить глоток чая, а если она очень попросит, то и конфетку. «Умирающим?» — растерянно переспросил Дэн. «Можно просто тихим», — разрешил Тед, представив, как киборг выполнит его приказ буквально, с надсадными хрипами, бульканием в груди и выступившей на губах пеной, и подруга умчится не за чаем, а за Вениамином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 Тед сковырнул пальцем одну из розочек и сунул в рот. «Просто пользуйся».